Когда в стене окружающего мрака впереди вырезались острые углы еще более кромешной тьмы, Макс достал свой чудо-фонарик, единственное, что ему осталось от Энджи, кроме воспоминаний, и поднял его над головой. Мгла с неохотой, но отступила. «Черная скала», — сказал Серый. «Скала желаний». В один голос произнесли Лилиан и Ярик, догнавшие уже впереди идущих. Вылитая, согласился Макс. Вероятно, когда Электра творила облик планеты, она взяла этот образ как самый устоявшийся в сознании всех жителей Галилео. Вечно тебе все объяснить надо, сказал Ярик и хохотнул. Настроение у него было великолепное. Смотрите, кто там? Насторожился Серый, и все напряглись. В шагах в трех стах от них застыла фигура в темном балахоне. «Сектанты!» — сквозь зубы произнесла Лилиан. Служитель культа не скрылся, а спокойно ждал, пока четверо в сиянии странного мягкого огня подойдут к нему. При ближайшем рассмотрении в его глазах читалась неприязнь, смешанная все-таки с некоторой долей покорности. «Рад приветствовать повелительницу и ее друзей», сказал он, когда прибывшие были в шагах в десяти от него. «А по тону и не скажешь», — ответила на это Лилиан. «Учитывая, сколько наших полегло», — пожал плечами сектант, — «неудивительно». «Послушайте», — сказал Макс, — «если бы не мы, вы погибли бы все до одного». Знаю, человек в балахоне склонил голову, поэтому и не протестую против вашего вторжения. Вторжение? переспросила Лилиан. Это наш внутренний лексикон, не обращайте внимания. А на ваши возобновленные сектантские игрища тоже не обращать внимания спросил Макс, явно настроенный на конфронтацию. Человек в Балахоне лишь пожал плечами. Дети должны подтверждать, что могут называться взрослыми. Лилиан вышла вперед. Это мы обсудим потом. А сейчас объясните, что у вас тут творится. Мы не знаем, ответил сектант, и как-то весь съежился. Но пока все приостановлено, с обратной стороны скалы есть пещера, и вот в ней покажешь?» «Знаете, у меня нет повода любить вас, но смерти я вам тоже не желаю. А что там такое?» «Не знаю», — по слогам ответил человек в балахоне, и голос его явно дрогнул. «Уже пятеро наших ушли искать причину и не вернулись вообще!» «Серый, если и мы не вернемся через сутки...» — обратилась Лилиан к городовому. — Собирай народ и уводи отсюда. — Я с вами, пой. без разговоров. Ты за старшего. Все. Серый осекся. Ни разу он не слышал столько стали в голосе своей правительницы.